Глава 10. По полуночи Анстевик добрался до плато, на котором стояло владение Бринсливосса, и поставил своего хромающего зверя в маленький уголок, защищённый скалами. Из своего мешка он вынул прилегающий к телу комбинезон и сменил свой трепё продавца змеиного масла на почти невидимый комбинезон. Когда он включил в нём ток, он стал почти неразличим в ночи, как тень на камне. Поэтому он смело пошёл по подъёмной решётке и отмычкой отпер замок. Он вошёл без всякого труда, потому что вход охраняли только во время осады. А с тех пор, как Лига приобрела фараон примерно 30 поколений назад, никаким воинам не разрешалось мешать гладкой доставке ценного товара в арабские казармы Лиги. Он довольно поверхностно знал владения Бринсливоса, но во время своих прошлых визитов Он оставил маяки локаторы в различных частях замка. И теперь настроился на тот маячок, который был оставлен в личных покоях Бринсливосса. Он вынул инфракрасный фонарик из кармана, потом отправился сквозь светящуюся красную тьму. В коридорах он никого не встретил. Четверть часа спустя он открыл ларец, в котором Бринсливосс держал свои трубки и измельчённые водоросли. Ларчик был изысканным серебряным изображением ящерицы Айро, которая вся словно состояла из чешуи и зубов. А её склонённая голова раскрывалась. В ней и находился сам Ларчик. Он вынул кисет Бренсливоса, где хранились водоросли. Из кармана своего комбинезона он достал распылитель и баб брызгал порошок. Он стряхнул его, чтобы распределить ят ровнее. Потом вернул кисет в ларчик и закрыл челюсти ящерицы. Ларчик издал слабый щелчок, и Анстевик застыл. Из спальни лорда донеслось бормотание и вздох, а затем тишина. Минута проходила за минутой. Анстевик всё ждал, но он ничего более не услышал. И в конечном итоге выскользнул в покой флорда. Когда он вернулся к скалам, среди которых он оставил своего верхового зверя, он откинул капюшон комбинезона и рассмеялся с детской непосредственностью и удовольствием. Это оказалось так легко. Бринсливосс будет настаивать на том, чтобы купить товар у Сферхфактора, а потом Бринсливосс умрёт. Его охранники немедленно повесят Сферхфактора на крепостной стене, следуя старой религиозной догме фараона. Что жертва год страдает в аду за каждый час, на который убийца его переживёт. А потом он Севик сможет вернуться к наслаждениям Кабатума, как только успешно выполнит задание. Ему придётся подождать до этой ночи, чтобы убедиться, что агент умер. Но это не так важно. Самое трудное было сделано. Когда заря омыла плато бледным светом, Он севек удобно устроился под навесом скалы, который даст ему убежище на самое жаркое время фараонского полдня. Утром дверь отворилась на распашку, и Горбон ввёл в камеру на смотрищика с мрачным лицом. Руис уселся на койке и с удивлением узнал Рантлиссеса, у которого он купал воду в своё первое утро на фараоне. "Моё почтение, благородный надзиратель", сказал вежливо Руис. "Стань, когда со мной разговариваешь", ответил Рандлисс. Руис выкарабкался из койки. "Как ваше милость скажет?" Рандлисс казался запылённым и усталым, словно только что прибыл с плантации кошачьих яблок. "Мне велено передать тебе распоряжение. Сегодня ты будешь прислуживать лорду. Он попробует твоё масло, и ты будешь сопровождать его в путешествии". — Будь очень осторожен с тем, что ты позволишь ему попробовать. Если он заболеет, он решит, что ты отравил его, и ты умрешь страшной смертью. Палач лорда — человек с фантазией. — Я сохраню в памяти ваши назидания на все времена, — ответил Руиз совершенно искренне. — Гляди в оба, что делаешь. Насмотриччик повернулся на каблуках и ушёл. Горбун принёс завтрак, который был ещё менее аппетитным, чем ужин, если такое вообще было возможно. А остаток дня прошёл медленно, нескрашенный ничем, кроме лёгкого желудочного расстройства. Наконец, Руис уснул. Звон ключа в замке разбудил Руиза, и он резко поднялся и сел. Голова его на секунду закружилась. Потом он собрался и приготовился. Солнечный луч исчез, и комната стала темной. Он почувствовал, что прошло много часов, и что сейчас уже очень поздно. Руиз соскользнул с койки к стене, приготовившись встретить любого врага, который появится. Но это был только горбон управляющий, который всунул свою некрасивую башку в приоткрывшуюся дверь. Он ничего не сказал, но стал делать жесты своей коптящей лампой, показывая, что Руис должен следовать за ним. Руис поднял свой мешок и пошёл с величайшей неохотой. Он чувствовал, что обстоятельства угнетают его больше обычного. Он был уверен, что он меньше, чем нужно управлять ситуацией. Может быть, он шёл бы шаг в шаг, если бы Горбон не шагал так быстро, а лампа не была единственным освещением коридора. Управляющий провёл его сквозь лабиринт грубо вытесанных туннелей, через комнаты, отдававшиеся эхом, сквозь залы, полные бывшего великолепия, пока они не дошли до комнаты для аудиенций Брислевоса. Вдоль стен, увешанных гобеленами, горели факелы около сотни. Эффект был весьма драматический, но в зале совсем не было придворных. Протёртый до дыр ковёр отмечал красную тропинку среди чёрных фарфоровых плит, которыми была вымощена комната. Дорожка вела к позолоченному трону, на котором развалился принц Левос. За лордом в позе зловещего любопытства стоял придворный фокусник и палач лорда. Коростенький человек с круглым туповатым лицом и безбобрым ртом, который был одет в чёрный плащ, и держал в руках украшенный жезл слоновой кости. "Входи, входи", позвал Бренслево своим странно попискивающим голосом, который дрожал от сумасшедшего веселья. Ройс пробежал по ковру со всей приличествующей спешкой и упал на колено перед троном. "К вашим услугам", сказал он тихо. "Да, да", сказал лорд. "Вставай. Покажи-ка нам свой товар. Кстати, «Как тебя зовут?» «Вухия, о великий!» Руиз открыл свой мешок, и два мальчика в ливрее лорда выбежали из прихожей, неся столик, который они поставили перед Руизом. Руиз кивком поблагодарил их и положил свои флаконы на стол. Они представляли собой прекрасное зрелище, сверкая в свете факелов, и лорд сошел с трона, чтобы осмотреть их. На миг Руиз заглянул в глаза лорда. которые сверкали от какого-то неясного, но очень сильного чувства. Руис вдруг ужаснулся, хотя его страх ни в малейшей степени не отразился на лице. По крайней мере, он на это надеялся. Вот, подумал он. Действительно опасный человек. Если бы он не был столь безумен. И даже в этом случае. Руис скромно отошёл назад. А лорд щупал его флаконы. На его узком лице играла жадная улыбка. Интересно, интересно. Бренсливос выбрал фиал зелёного латигара. Опиши мне действие вот этого, добрый мой, Вухия. Это ядро дракона латигара, о великий, перегнанное искусством Дзинго, которое спускается по склонам ада на северной стороне мира. Сны навины латигара. Тонкие и вдумчивые. Они очень связаны с природой реальности. Масло, возлюбленное философами. Принц Левос, отставил зеленый латигар, выбрал флакон голубовато-лилового консума. А это? Я от консума удава, о великий. Его делают с помощью процессов, известных только инклатом, живущим в пещерах. которые не носят татуировок и кормят своих змей человеческой плотью. Очень редкий, очень дорогой. Он приносит мечты о смерти. Он показывает лицо жизни таким, какое оно есть. Просто маска на черепе. Опытный курильщик учится ценить маску. Так, по крайней мере, говорят. Ты никогда не пробовал это масло? Нет, о великий Бринслевос взвесил флакон в своей элегантной руке. Тогда мы отправимся в путешествие вместе, чтобы открыть его достоинство в Ухие. Фокусник лорда нахмурился и одарил Руиза взглядом, исполненным холодного недружелюбия, но ничего не сказал. Бринслевос ушёл, оставив Руиза ждать в пустой комнате для аудиенции. Он снова упаковал свои флаконы, потом провёл несколько беспокойных минут, переминаясь с ноги на ногу. Владение было необыкновенно тихо, если не считать шурпения факелов. Когда Горбон, управляющий, снова пришёл, чтобы отвезти его в апартаменты лорда, он почти почувствовал облегчение. В зале были тёмные флюиды, трепещущие аура древних ужасов, словно невыразимое мерзкие деяния. творились на черных фарфоровых плитах. Управляющий провел его сквозь еще один лабиринт из вилистых коридоров. Руиз начал думать, что владения гораздо больше, чем он первоначально себе представлял. Вероятно, большая часть его пространства была вырезана в скале, а крепостная стена, которую он видел, подъезжая к владению, должна быть только небольшая видимая часть этих огромных подземных коридоров. Руис попытался запомнить повороты, но к тому моменту, когда они пришли к лорду, он не был уверен, что сможет найти обратную дорогу. Лорд Бринсливосс обставил свои покои на эксцентричной манер. Стены были увешаны охотничьими трофеями так густо, что грубый камень почти совсем заслонялся ими. Некоторые были весьма внушительными, и Руис подумал: "Неужели сам лорд их убил?" Тут был панголин-бородавочник, чья башка с огромными клыками была задрана в красноглазой свирепости. Была тут и шкура зеленоспинного демона ада, которая покрывала 10 метров стены. В дальнем углу стояла огромная речная ящерица набитое чучело, которое стояло на задних лапах. Её кошмарные челюсти были раздвинуты. Полы были покрыты глубокими мягкими коврами, которые переливались бледными оттенками: персиковым, бледно-зелёным, слоновой кости. Пухлые подушки, покрытые золотой парчой с бахромой и из рубиновых блёсток, рассыпались по полу беспорядочными кучами. Там и сям стояли столы красного и чёрного лака. Руизов такое сочетание показалось странным. словно кометы оформляли категоричный художник и неумолимой чучельник. Бренсливо сидел на подушке у стола, который был покрыт тканью и усеян принадлежностями для курения масла. Лорд сделал знак управляющему уйти, потом поманил Руиза, который выступил вперёд. Вы, оказывается, мне слишком много чести, о великий, сказал Руис. Головы пасть Принц Левос посмотрел вверх, и лицо его напряглось. "Оносять, не стой здесь, глядя на меня сверху вниз. Неужели у тебя совсем нет почтения?" Руис поспешно сел, прежде чем раздражение на узком лице лорда успело перейти в бешенство. "Мои извинения, о великий." Принц Левос секунду злобно глядел на него, и Руис уставился вниз на свои сложенные руки. Он с отчаянием понимал, что сейчас он был в куда большей опасности, чем в ту ночь, когда он впервые взбирался из ада на фараона. Лорд был более непредсказуем, чем адский демон, и, вероятно, более смертоносен. Как свидетельство, была огромная шкура на его стене. Но ну, ладно, неважно, сказал Принц Левос. Я человек несходительный. Я почти всем позволяю сделать одну ошибку. Если я тебя полюблю, Я могу тебе позволить две ошибки. Хотя не советую проверять мою привязанность. Пока. Да, великий, говоря это, Руи смотрел блеслевоз в глаза и приятно улыбался, вспомнив совет Денклара, что лорд считает излишнюю униженность такой же раздражающей, как и дерзость. Бринсливосс рассмеялся. На секунду он был похож на ребёнка, которому он чужда злая воля. Видимо, парыф его безумия, подумал Руис. Ладно, давай курить. Руис кивнул и из своего мешка достал свою простую медную трубку, которая больше всего ему нравилась, и набил её водорослями. Он подумал, уж не сошёл ли он тоже с ума? Настолько он был спокоен, ведь он собирался курить змеиное масло с опасным сумасшедшим. Но теперь, казалось, нет выхода. Бринсливоз открыл серебряный фигурный ларчик, выполненный в форме ящерицы Ай-Роу, и вынул из нее фарфоровую водяную трубку. Он наполнил ее из своего собственного кесета, потом добавил капельку масла консума, сперва в свою трубку, потом в трубку Руиза. Лорд приказал, чтобы лампы пригасили, так что видение без труда подавляли реальность. Невидимые руки поспешно выполнили распоряжение. Так что комната наполнилась темнотой и дикими тенями, которые отбрасывали мёртвые существа на стены. Бренслевос дождался, когда Руис зажёг свою трубку от огня и глубоко затянулся. Потом он последовал его примеру. Ламантового цвета дым струился из горбатого носа лорда. Через секунду он вдруг резко выдохнул воздух, и то же самое сделал Руис. Аах! Прелесть. сказал Бренслевос. Странное дело, но лорд теперь казался спокойным, словно масло перевернуло какую-то полярность в его голове, склонив его к здравому уму. Руис почувствовал, как в его теле поднимается волна, колючий поток беспокойства. Его дорогостоящие имплантированные рефлексы автоматически включились, гася начавшиеся было галлюцинации. Он стряхнулся, Он заставил эти рефлексы слегка расслабиться так, чтобы он мог сопровождать лорда в его путешествии в другой мир. Не годится, чтобы лорд заподозрил Руиза в каком-то мошенничестве. Этот мир был полон рук, которые действовали быстрее глаз. Скажи мне, что ты видишь, приказал Бринсливосс после нескольких затяжек. Да, великий, ответил Руис. Он открыл слюзы своего сенсориума пошире и ждал, что будет. Зловещие видения вползали на маленьких кактистых хлопках. Он глубоко вздохнул и вздрогнул, атом стал бормотать. Я вижу себя слугой в доме, где живут два прекрасных чудовища. Они меньше похожи на человека, чем демоны ада, которые выползают на стены мира, но они разговаривают тихими, нежными голосами. Они носят одежду поучий во бархата. Они пахнут, как пустыня чистотой и смертью. На что они похожи? Как они выглядят в Ухее? Глаза лорда были словно лунные камни, пустого серого цвета, словно настоящие трупы. Кожа их белее самого тонкого фарфора, без единой морщинки, гладкая и твёрдая. У них длинные волосы и у женщины, и у мужчины. Лица их кажутся человеческими, но под тучами своих волос они прячут по сотни глаз, которые смотрят во все стороны. Иногда я вижу блеск этих глаз. Их пальцы ножи. Нет, скорее сосульки. Ах, вздохнул Бренсливосс, откидываясь назад и закрывая глаза. У тебя такой красивый голос. продолжать. Проис более свободно отдался в ведению и стал более ясно видеть кошмары, которые описывал. Он рассказывал картины, которые рисовал ему наркотик. Ноги совершенной формы, узкие, с высоким подъёмом, душистые. Они ступают словно человеческие существа. Но там, где они ставят ноги, глубоко прорастают корни. Крошечные белые проволочки. которые ползут вниз, словно черви, рожденные молнией. Они берут силу у земли. Когда чудовище поднимает ноги, черви отрываются от них и умирают, и их не видно. Прекрасные чудовища носят тонкие багряные пояса вокруг бедер. Их гениталии спрятаны. Теперь они снимают пояса, и я вижу только яркий и гладкий металл у них между ног. Я не знаю, что они от меня хотят, но я никогда в жизни так не боялся. На секунду это было правдой, и он боролся с ужасом и паникой. Руис замолчал, и никто из них долгое время не заговаривал. В комнате было так тихо, что Руис слышал биение собственного сердца, которое отмеряло секунды. Пот струился по лицу Бренсливоса, и он неслышно что-то бормотал. Потом лорд сказал более сильным голосом: Я слышу шум машин в темноте, сперва скрип и дрожь крохотных шестерёнок, а потом движение множества маленьких поршней. Звук растёт и меняется, пока не становится стальной музыкой. И я знаю, что огромная машина, невидимая в ночи, поднимается по обе стороны от меня к звёздам и выше. Мне кажется, я лечу, лёгкий как дым, в центр этой машины. которая теперь кажется такой большой, что ни один мир не сможет её удержать. Я ничего не вижу, кроме блеска звёзд сквозь решётки, рычаги и колёса. Сперва мне казалось, что я в центре этой машины, но теперь я понимаю, что пойман в одном из её уголков, и что в ней летят миллионы других, каждый в своей отдельной клетке. Это и есть клетка Теперь я это чувствую и удивляюсь, за что меня туда заперли. Бренслево застонал. Это был звук удивлённого страдания, который грозил затянуть Руиза в введение лорды. Руис приглушил свои реакции на наркотик и выплыл из его глубин. Бренслево заговорил поспешно с нарастающим ужасом. Почему? Почему? Врески гремят, работают быстрее и быстрее, пока тьма не задрожит от их движения. И я не слышу более ничего, даже собственных мыслей. Я становлюсь всё тяжелее, я начинаю проваливаться к страшной опасности внизу, к грызущему металлическому зверю, у которого шестерёнки вместо зубов и пруты вместо мускулов. Он голоден, а у меня нет никакого оружия. Я наг, холоден и слаб. Бренслево заметался и стал размахивать руками. Что-то не так. Он завизжал от этого звука. Руис окончательно побледнел. Лицо лорда неожиданно исказилось от ужаса, словно какое-то страшное существо пробралось ему под кожу и пыталось выбраться наружу. Глаза его вылезли из орбит от непередаваемого ужаса. Рот напрягался, чтобы выдавить последний отчаянный вопль. Казалось, он больше не может дышать. В любой момент слуги или охранники могли прибежать на крики. Что тогда скажет им Руис а? «Извините, кажется, я отравил вашего лорда. Теперь извините, мне надо идти». Руиз наклонился и прижал свое розовое кольцо на левой руке к вздувшимся жилам на шее лорда. Противоядия полного спектра действия и сильные успокоительные немедленно были введены в сонную артерию лорда, и Бринцлевоз откинулся назад, потеряв сознание. Его лицо стало расслабляться. Секунды позже что-то взорвалось в затылке Руиза. и он ничего не помнил долгое время